Глава 12. Маленькая подлость. Луицию собрался уже ответить на новую теорию дьявола, как в спальню вошел Камердинер и, вручив барону письмо, доложил о визите господина Демарея. Прежде чем Луице успел напомнить Лакею свой приказ, никого не впускать, светский щеголь уже стоял на пороге и, указывая кончиком трости на конверт, еще не вскрытый бароном, громко смеялся. «Держу пари от Лауры!» «Не думаю», — раздраженно сказал Луицы. «По-моему, данный почерк мне не знаком, и к тому же я никогда не получал писем от госпожи де Фаркли». Вдруг он обнаружил, что кресло, в котором мгновением ранее с удобствами располагался дьявол, пусто. «Э, куда он подевался?» — воскликнул барон в порыве удивления. «Кто?» — но пробормотал Луицы, не сразу сообразивший как заменить то имя, которое произнести никак не смел. Тут был господин «Ну-ну, барон, не валяйте дурака», продолжал Дэнди. «Я никого здесь не видел. Кстати, прошу извинить меня за беспокойство в столь ранний час. Видите ли, вчера, после вашего отъезда из оперы, я узнал о решении госпожи де Мариньон в отношении вас. А потому нам нужно поговорить». «Мне не хотелось бы чинить вам нравоучение, друг мой милый, ибо между двумя молодыми людьми это не имеет никакого смысла. Но в самом деле, ведь вы подпортили мою репутацию самым нелюбезным образом. Вы знаете, в каком качестве меня принимают в доме госпожи Домариньон. Знаете, что ее дочь является выгоднейшей партией, на которую давно рассчитывают в моем семействе» поэтому я, как только могу, сдерживаю себя в молодецких забавах, опасаясь, что они принесут мне вред. Согласитесь, в таких обстоятельствах компрометация невыносимо обидна». «Право, дорогой мой господин Дамарей», — Луице оправился от замешательства. «Я просто в восхищении, что вам не понравилось что-то в моем поведении, ибо получил от госпожи Дамариньон письмецо, которое способно написать только незамужняя женщина, не имеющая сыновей. Если в качестве будущего зятя вам угодно взять на себя ответственность за ее дерзость, то тем самым вы окажете мне немалую услугу». «Зачем же дело стало?» – пожал плечами Доморей. «Согласен, причем независимо от нашей договоренности на вторник». «Совершенно справедливо изволили заметить, сударь», – продолжал Луицы. Но я полагаю, что драться из-за должного почтения к госпоже де Мариньон еще более безрассудно, чем из-за моего личного мнения о госпоже де Фаркли. К тому же учтите, завтра последний день карнавала. «Вы умнеете на глазах, господин барон», — презрительно обронил Домарей. «А вы так и раздуваетесь от самодовольства», — в том же тоне отпарировал барон. «Не больше, чем вы, господин барон», — рассмеялся Домарей. «Неужели вы всерьез полагаете, что женщина, пославшая вам любовную записочку на следующий день после того, как впервые увидела вас, не делала того же для меня, как, впрочем, и для многих других?» «Но данное письмо вовсе не от госпожи де Фаркли», сопротивлялся Луицы, которому почерк казался почему-то все более знакомым. «Что ж», — усмехнулся Демарей. «возможно, я не прав, но я настолько убежден в обратном, что берусь принести любые извинения и ей, и вам, если ошибся. Но если письмо все же от госпожи до Фаркли, то соблаговолите принять дружеский совет. Не нужно доводить дело до серьезного скандала, к тому же чреватого кровью. Навестите госпожу до Мариньон, засвидетельствуйте свои глубочайшие сожаления по поводу случившегося, и никто в дальнейшем не будет показывать на вас пальцем из-за женщины, Которая клянусь, не стоит и малой талики ваших стараний». Луици не отвечая, нетерпеливо надорвал конверт и, взглянув на подпись, обнаружил имя госпожи де Фаркли. Трудно передать досаду и боль, хватившей Луицы. Если бы он лучше разбирался в мужских душах, то горечь, которую он испытал, когда дурная молва подтвердилась, подсказала бы ему, что ее виновницы ему далеко не безразлична. Вот что он прочитал. «Сударь, боюсь, что у меня не будет возможности явиться завтра вечером в оперу на свидание, о котором я вас просила. Но если вы настаиваете на объяснении последних моих слов, то ваше желание я могу удовлетворить сегодня же. Соблаговолите только ждать меня дома в десять часов вечера». Луица молчал, и пораженный небывалым бесстыдством письма позволил Даморею вырвать у него листок, Дэнди чуть не надорвался от хохота. «Ну надо же!» — кричал он. «Такого даже я не мог вообразить. Слушайте, хотите верьте, хотите нет, но вам ни в коем случае нельзя оставаться дома. Вы пойдете со мной к госпоже де Мариньон. Я шепну ей на ушко, чем вы пожертвовали, причем якобы исключительно по собственной воле, и она вам все простит». «Пожалуй, вы правы», — промолвил Луицы. «Стоит показать госпоже де Фаркли, что я ей вовсе не игрушка. Жаль только, что мне не удастся преподать ей заслуженный урок». «Лучшим и самым жестоким уроком», — подхватил де Морей, — «будет следующее. Написать, что будете ее ждать и исчезнуть». Луица решил последовать лишь первой половине совета, отложив решение насчет второй до вечера. Мало ли, что ближе к ночи взбредет ему в голову. И он ответил госпоже де Фаркли, что будет ждать. К вечеру раздражение Луицы действительно мало-помалу улеглось. Пленительная и грациозная лаура стояла у него перед глазами. Он упрекал себя, что, уступив пустым светским требованиям, лишился нескольких часов весьма пикантных, как он полагал, наслаждений. Луицы принадлежал к тем созданиям, которым самой судьбой предназначено испытывать величайшее волнение по самому безобидному поводу. Малейшая проблема становится для подобных людей полем глобальных душевных сражений. Перед уличные канавы они мнутся куда дольше, чем Цезарь перед Рубиконом, и поскольку им нравятся эти терзания, в глубине души они уверены, что заняты крайне интересным делом. И барон добрых два часа боролся с желанием окунуться в неведомые приключения, наплевав на мнение общества. Что до репутации госпожи Дефаркли, то о ней Луица думал меньше всего. «Подумаешь, какое дело, еще одной скандальной интрижкой у Лауры станет больше». Он сожалел лишь, что ему не удастся вдоволь насладиться ее разочарованием, но с противной стороны в битвах трудного для барона дня против сожалений выступали самолюбие и тщеславие. Сожаления в конце концов потерпели поражение, но только от того, что барон сообразил, «Отказ от Лауры принесет ему куда более пышные лавры, чем победа над ней». В 9.45 он вышел из дома, а когда прозвонил десятый час, о нем доложили в гостиной госпожи Домариньон. Мариньон. «Невозможно передать эффект, произведенный его появлением, именно в это мгновение. Взгляды присутствующих обратились сначала на часы, а затем раздались самые благожелательные аплодисменты». Женщины приняли барона необычайно милостиво и предупредительно. Госпожа Дюберг от избытка восторженных чувств даже представила ему своего сына, барона Анатолия Дюберга. Госпожа де Мариньон протянула ему руку, тем самым как бы прося прощения за утреннее письмо. Ее дочь, до того и не глядевшая на Луицы, по-свойски спросила у него совета насчет новых альбомов, присланных ей в подарок. Что касается госпожи де Фонтан, то она заверила Луице, что всегда будет польщена его визитом. Последнее приглашение несколько подправило настроение господина де Морея, весьма напуганного успехом, устроенным им же самим, своему другу Луицы. Он улучил удобную минутку, чтобы шепнуть ему на ушко. Дочь госпожи де Фонтан, между прочим, очаровательная юная барышня с немалым приданом в будущем, Так что мотайте на уз, дорогой мой барон. В упоении от своего небывалого успеха Луице даже не заметил, как пролетело время. Никогда еще его осанка и речи не были столь значительны. В течение двух часов он царил в салоне госпожи Домариньон. Мариньон пылкие речи и удачные остроты лились из него рекой. И ровно в полночь при исполненной восхищении собственной персоной, он удалился из того самого салона который накануне покидал чуть ли не украдкой и с тяжелым сердцем. Хотя тогда он пытался вступиться за отвергнутую всеми женщину, а теперь как бы вернул ее еще более опозоренной. Вот, пожалуй, почему Мольер утверждал, что человек злее хищника. Те несколько минут ходьбы, что отделяли жилище Луица от дома госпожи Домариньон, Мариньон, не успели отрезвить барона, и никогда до сих пор он не бросал камердинеру перчатки и шляпу, не позволял снять с себя накидку в таком прекрасном расположении духа и с такими проявлениями благодарности. Луици, конечно, был далек от того, чтобы рисоваться перед своим лакеем, но в тот момент его так распирало от сознания собственного величия, что он не удержался от необычно экзальтированного восклицания. «Что, кто-нибудь приходил сегодня вечером?» «Да, господин барон», — ответил камердинер. — «одна дама». «Ах, да, и правда», — изумился барон, — «совсем забыл, как же это я?» «И что она сказала?» «Она сказала, что будет ожидать вашего возвращения, господин барон». «Так», — известие несколько смутило Луицы. «И сколько же времени она прождала?» «Но, господин барон, она ждет вас в вашей комнате». «В моей комнате?» «Да, господин барон, и я пойду предупредить ее о вашем возвращении». «Ни в коем случае». С гневом в голосе остановил его Луицы. «Это ни к чему. Пойдите прочь, явитесь только, если я позвоню». И Луицы прошел в свою комнату.